Во второй половине 80-х годов пристальное внимание мировой прессы привлекла судьба Эмина, настоящее имя Эдуард Шницер, губернатора экваториальной провинции Судана, который вместе с большим контингентом египетских военнослужащих и чиновников оказался отрезанным от Египта махадистским восстанием. Было организовано несколько спасательных экспедиций. Это было затеяно не столько ради спасения от восставших махадистов, губернатора и его подчиненных, сколько ради новых территориальных захватов и 80 тонн слоновой кости, находившихся в руках Эмина. Вызволить Эмина в конце концов удалось Стэнли. Он возглавил большую экспедицию, организованную специально для этого созданным в Лондоне комитетом спасения. В марте 1887 года Стэнли прибыл к устью Конга и тремя месяцами позже на станцию Ямбуя в нижнем течении Арувими. Отсюда был, значит, неимоверно тяжелый поход вверх по долине Арувими, через густой тропический лес, где почти невозможно было достать продовольствие. В начале декабря Экспедиция покинула, наконец, лесную область, и, перевалив через высокое травянистое плоскогорье, образующее водораздел между бассейнами Конго и Мила, вышло к озеру Альберт. Отсутствие средств переправы не позволило Стэнли форсировать эту водную преграду, и он смог встретиться с Эмином только в апреле 1888 года, когда тот, заслышав о приближении экспедиции, прибыл на западный берег озера на пароходе. Стэнли передал Эмину Фирман хадива извещавший его об отказе Египта от экваториальной провинции. Он поставил перед ним на выбор три предложения — либо идти вместе с ним на Занзибар, либо перейти на службу к бельгийскому королю и обеспечить присоединение экваториальной провинции к независимому государству Конго, либо наконец направиться к северо-восточным берегам озера Виктория и обосноваться там от имени незадолго до того созданной Британской восточноафриканской компании. Эмин в конце концов остановился на первом варианте, однако выступление в путь к восточному побережью задержалось на целый год. В апреле 1889 года объединенный отряд Стэнли и Эмина покинул берега озера Альберт, двинулся вверх по долине Семлики и в июне прибыл к открытому Стэнли за 13 лет до этого озеру Мутанзиге, которые он теперь назвал именем английского наследного принца Альберта Эдуарда. Впоследствии, когда тот вступил на престол под именем Эдуарда VII, этот водоем стал значиться на карте как «Озеро Эдуард». Отсюда экспедиция направилась к Агере, затем к озеру Виктория и далее, к восточному побережью, которого и достигла в Богомойе в декабре, 1889 года. Это второе и последнее трансафриканское путешествие Стэнли, как и предыдущие его экспедиции, оказалось весьма плодотворным для географии. Основным научным результатом первого его этапа, связанного с бассейном Конго, явилось исследование реки Арувими в верхнем течении, носящее название Итури. от Устья почти до самых ее истоков. При этом было зафиксировано место впадения ее правого притока Непока, посещенного в Верховьях Юнкером, а также открыты и частично обследованы некоторые другие притоки Эпулу, Ленда. Поход Стэнли вдоль Арувими представил немалый интерес еще и как первое в истории европейских исследований Африки пешеходное пересечение великого леса Конго до того, затрагивавшегося маршрутами путешественников лишь по окраинам или пересекавшегося ими по рекам. Еще большими достижениями ознаменовалась исследовательская деятельность Стэнли на втором этапе путешествия в области Нильских озер. Прежде всего, Следует назвать завершение открытия третьего по высоте горного массива Африки Рувензори, 5109 метров, виденного Стэнли в 1876 году лишь издали. В непосредственной близости к Рувензори в разное время побывали Бейкер, Джесси, мейсон и Эмин, но ни один из них, не видел эту огромную снеговую гору, почти постоянно скрытую густой облачностью. Долго не удавалось увидеть снежную корону Рувензори и самому Стэнли при его посещениях озера Альберт в 1887-1888 годах. Открытие пришло лишь в конце мая 1888 года. тогда Пишет Стэнли. «Я в первый раз заметил на горизонте нечто вроде великолепного облака совершенно серебряного цвета, очертаниями и размерами, похожего на громадную гору, покрытую снегом. Мне пришло в голову, что это вовсе не подобие горы, а настоящая огромная гора, вершина которой увенчана снегами». Тут только я догадался, что это должна быть Рувензори, та гора, о которой рассказывали, будто она покрыта каким-то белым металлом или веществом, твердым, как камень. Впоследствии Стэнли еще не раз довелось любоваться величественным зрелищем снежных вершин Рувензори. Обойдя этот горный массив с запада и юга на пути от озера Альберт, к восточноафриканскому побережью он смог составить достаточно полное представление об основных чертах его орографии путешественник не сомневался что открыл те самые лунные горы о которых когда-то сообщал Птолемей в июне 1889 года лейтенант Стейрс участник экспедиции Стэнли совершил первое восхождение на Рувензоре, поднявшись по его вычислениям до высоты 3245 метров над уровнем моря и определив высоту ближайшего снегового пика, не самого высокого, в 4445 метров. Стэнли с гордостью писал. В одном из наиболее глухих углов земного шара вечно окутанный туманами, опоясанный грозовыми тучами, в таинственном полумраке скрывался доныне один из величайших горных гигантов, снежные главы которых вот уже пятьдесят веков составляют главный источник жизни и благосостояния египетских народов. Последняя, большая загадка Африки, таким образом была раскрыта. И Стенли, Истерс ошиблись, приняв Рувензори за потухший вулкан. В действительности это кристаллический горст. Важным географическим результатом экспедиции Стэнли явилось решение весьма занимавшей ученых проблемы Мутанзиги. После того, как Джесси и Мейсон установили, что это озеро не может быть частью Альберт-Ньянзы, встал вопрос о том, к какому гидрографическому бассейну оно относится. Стэнли устанавливал связь озера Эдуард с озером Альберт через Семлики. Исследовать само озеро сколько-нибудь детально ему, впрочем, не удавалось и на этот раз. Он видел только северный его берег, причем в крайне неблагоприятных для съемки условиях постоянные туманы. Если на карте, явившейся результатом его трансафриканской экспедиции 1874-1877 годов, размеры этого водоема были значительно преувеличены, то теперь он, наоборот, несколько их преуменьшил. При этом он по-прежнему оставался в неведении относительно самостоятельного существования озера Джордж. и показал его на своей карте, как и раньше, в качестве залива озера Эдуард. Дальнейший путь Стэндли к побережью Индийского океана ознаменовался еще двумя важными географическими результатами. Была существенным образом уточнена конфигурация среднего течения Кагеры, обнаружена описываемая рекой Крутая Излучина и открыт неизвестный до того, юго-западный залив озера Виктория, получивший имя Эмина. Книга Стэнли «В самой таинственной Африке», изданная в Лондоне в 1890 году, в русском переводе «В дебрях Африки», отличается с научной точки зрения теми же недостатками, что и другие его сочинения. Тем не менее в ней, по крайней мере, местами Автор сумел подняться над обычным для него уровнем сенсационного репортажа и прийти к ряду интереснейших научных выводов и обобщений. Многие страницы книги Стэнли, в особенности яркие описания тропического леса и снежных вершин Рувензори, стали впоследствии хрестоматийными. Стэнли еще раз вернулся в Африку, посетив Капскую колонию. он женился и даже стал депутатом парламента. Но когда не посчитали с его мнением и напомнили ему о его происхождении, он, оскорбившись, уехал в свое поместье. У ручья конго у пруда Стэнли-Пул, мучимый приступами малярии и другими болезнями, он провел свои последние дни. Ни одному другому исследователю Африки не удалось осуществить столь успешные походы. Ни один не удостоился такого признания. Он написал целую дюжину толстенных книг. Круг его читателей составляли миллионы. В его лекции встречались восторженно и даже благоговейно. И тем не менее в конце жизни он чувствовал разлад и разочарование. «Самые большие успехи», — разочарованно отмечал он, — «очень часто сопряжены с непонятной меланхолией». 4 мая 1904 года Дороти Стэнли похоронила своего мужа в Вестминстерском аббатстве. Впрочем, умерший и не сомневался, что будет упокоен рядом с Ливингстоном.